Глава двадцать пятая «Да это же обычная белка!» Хотя нет. Мелкий пушистый зверь только что толкнул одного из команды Софьи. Мужика отбросило так далеко, что он спиной чуть дерево не сломал. Вон, валяется без сознания. Почему-то у меня не было страха перед монстром. Черт! Опять забыл сказать сержанту, чтобы нам пособие выдали. Уже достало гадать, кто есть кто и что может. Мелкая тварь способна менять свой размер с белки, да блин, слона. Она увеличивает свое тело, прыгает из стороны в сторону и в момент атаки меняет форму, нанося мощный удар. Вот только это не все. Еще монстр что-то делал со своей шерстью, которая выглядела будто из воды, так если бы по ней ручейки стекали. И ими же существо, как плетями, нападает на противника. Крайне трудно подойти близко. Я первый раз вижу, чтобы тварь применяла магию, да и выглядит она иначе. Нет таких повреждений на теле, будто ее пожевали перед встречей. Окраска шерсти яркая, а еще глаза. Они не черные, а синие. Лед, воздух, земля, огонь — в эту тварь летело все. Отряд Долгоруковой весьма хорошо нападал и защищался. Работали слаженно, отточенно. Рыжебородый зарядил в монстра песчаным кулаком, но зараза мелкая снова изменила свой размер и просто свалила. «Держим строй!» — крикнула Софья. «Нужно поймать ее в измененном обличии, и тогда будем добивать!» Убегать я точно не собирался. На это у меня несколько причин. Для начала там туша моего монстра лежит, а еще проворонить схватку с неизвестным существом «Не, я такое не пропущу. Тем более вживую увидеть, как работает отряд. Вот только мелкую тварь не так-то просто поймать». Блохастая крыса постоянно перемещается и в мгновение меняет форму и наносит удар. Еще один мужик отлетел и впечатался мордой в землю. В животе что-то запульсировало, так будто сердце застучало в кишках. Белка уставилась на меня и как дернется. В момент полета она изменила форму и растолкала отряд. Еще прыжок, и осталось всего несколько метров до меня. «Звуковой удар!» — произнес я. Вибрации мгновенно сформировали очертания стены. В этот раз она куда больше, чем когда я дрался с Зябликовым. Волны разной длины удерживали конструкцию. И вот он, момент. Звук соединился с моим источником. Взрыв. Я пришел в себя от адской головной боли. Уши пульсируют, да и мутняк какой-то. «С возвращением, потрошитель!» — сказал женский голосок рядом. Я повернул голову и увидел Софью, вся в черной слизи, улыбается. Рядом в таком же состоянии ее отряд. Заглянул в себя. Вроде бы никаких повреждений. Яд продолжает уходить из тела. «Что произошло?» Спросил я, потому что последнее, что помню, свой звуковой удар, а потом большой взрыв. «Он еще спрашивает!» — зажал Альберт. «Не знаю, что ты использовал, но когда долбанул своей магией, у твари просто вынесло мозги. Впервые такое вижу. Ты убил ее в измененной форме, что просто отлично. Все органы в сохранности, даже долбаная железа, а самое главное — ее глаза и шерсть. Очень мы хорошо прогулялись!» «Железа моя!» — сразу же объявил свое намерение. «А ты не охренел случаем, мальчик?» — все так же с улыбкой спросил рыжебородый. «Нисколько. Белку прикончил я. Значит, мне часть. Я выбрал, что хочу, остальное ваше». «Ни черта ты не получишь! Сам увязался за нами и убил ты ее случайно. Чего мы должны хоть что-то отдавать?» — серьезным лицом объявил Альберт. «Прошу прощения», — сказал я, поднимаясь с земли. «Все-таки я ошибся с отрядом. Не хочу работать с людьми без чести». «Ну все, ты меня достал, гаденыш!» — крикнул Рожебородый и бросился на меня. «На колени!» — произнес я своим голосом Бога. Мужик остановился, его тело задрожало. Он пытался что-то сказать, но рухнул передо мной. Я взял свой самодельный нож и рассек ему щеку. Остальные просто стояли и смотрели. «Это тебе напоминание обо мне», — сказал Альберту. «В следующий раз дернешься — убью. Мне плевать, из какого ты отряда, как и кто ты. Людей без чести не потерплю». «Борис!» — окликнула меня Софья. «Железа твоя!» «Все, что соберем, принесем в часть, чтобы твой человек сделал из этого зелья и артефакты». «Верное решение», — сухо ответил девушке. Пока шел к гигантской туши, в голове крутились мысли. Жаль, что потратил возможность голос Бога на такую глупость. Но он снова проявился, что просто не может не радовать. «В этом минус уровня эпизодическое воздействие. Я никак не могу его контролировать или вызывать». Он сам приходит и уходит. Но чем чаще использую, тем лучше. Голос Бога нельзя оставить на потом. Появилась возможность — делай, или он просто уйдет. Через 20 минут ко мне подключились остальные. Оказывается, я весьма грязно разделываю монстра и могу испортить полезные части. Возможно, они и правы. Я весь в слизи, даже глаза щиплет. Ещё через полчаса железа была у меня, размером с кулак. «Что это такое?» — спросил я девушку, которая вырезала части твари. «Что? Ты даже не в курсе был, кто это?» — удивилась она. «Пособие ещё не выдали», — пожал я плечами. «Родниковый волшебник это. Изменённая белка, если проще. Её уровень необычный». Потом мне объяснили, что монстр, если сожрет много магов или себе подобных, эволюционирует. Меняется его уровень, внешность и способности. Получается, тот же песик, который северный оборотень, может быть как ранга забытый, так и других. Основные отличия на уровнях — это внешность. Они становятся похожими на свой изначальный вид. Чем выше их уровень, глаза более четкие и яркие, как и окраска способны менять форму, а еще магия появляется, поэтому у ранга забытый только грубая сила и тупая башка, а тот же необычный, куда умнее, меняет тактику боя, учится, подстраивается под ситуацию. Вот это полезная информация. Я посмотрел на свою тушу северного оборотня. Будет подозрительно, если я отдельно принесу железу монстра, родниковый волшебник, поэтому... «Софья, могу ли я попросить тебя взять мою железу и отдать ее так, будто она твоя? Все добро отнесите лейтенанту Цветковой, я потом со всем разберусь». «Хорошо. Не боишься, что кинем?» Вдруг оскалилась девушка. «Нет», — ответил я. «Земля круглая. Обязательно встретимся, и я попрошу свое с процентами». Взглянул на Альберта, который постоянно трогал порез на щеке. Девушка как-то странно посмотрела на меня и забрала железу. Ее отряд достаточно быстро срезал водную шерсть монстра и собрал все нужные части. Большую часть туши они оставили здесь, потому что ее физически не дотащить обратно. Мне одолжили пакет для северного оборотня. Альберт расщедрился и с барского плеча бросил. «Потом вернешь. Он денег вообще-то стоит, и не казенный». Я ответил ему улыбкой. С помощью самодельного ножа вырезал все потроха, железу и глаза. Чему точно нужно научиться? Разделки монстров. С грустью посмотрел на остальные клыки убитого пёсика. Мне сказали заканчивать, потому что времени совсем мало осталось. Мы выдвинулись обратно. Я шёл позади отряда и просто наблюдал за ними, за тем, как кто себя ведёт, за природой и слушал. Немного корил себя, что проворонил появление монстра, потому что увлекся созданием ножа. Стыдно признаться, но это одно из немногочисленных моих увлечений в прошлой жизни. «Борис!» — отвлекла от мыслей Долгорукова, «Хочу поговорить», — сказала девушка, заняв позицию справа от меня. «Слушаю». «А ты не хочешь после службы в вольные податься?» — пыталась она поймать мой взгляд. Я бы с удовольствием взяла тебя в наш отряд. Ты уже весьма неплох, а через год станешь куда лучше. «Я люблю быть сверху», — ответил девушке. «Что?» — переспросила Софья, а потом начала краснеть. «Ну, у меня немного другие планы». Попытался исправить ситуацию, потому что после тех слов все повернули голову на нас. «И какие?» — спросила она в лоб. Я шалел от ее прямолинейности. «Вас, барышня, они пока не касаются», — ответил я с улыбкой. «Пока? Ну, хорошо, я подожду», — сказала Софья и пошла в начало нашей шеренги. Сержант Твердохлебов услышал взрыв. Убив уже пять тварей ранга «Забытый» и три «Обычный», Самсон собирался возвращаться обратно. Слишком опасно оставлять Солнцева надолго одного. Он, как магнит, постоянно что-то притягивает, даже на пустом месте. «Но чего у паренька не отнять, так это его стальные я...» «Характер», — сказал себе нос сержант. И тут прозвучал взрыв. Необычный, а такой, если бы он состоял из палитры разных звуков, высоких и низких. Самсон узнал его. Подобное он слышал, когда застал тренировочный бой Зябликова и Солнцева. В животе неприятно потянуло, будто скоро появятся большие проблемы. Самсон ускорился, собрал все нужные части, положил их в пакеты и помчался обратно. Елизавета в казарме. Когда из их комнаты вышла Ольга, Царева пошла в душ, потому что никак не могла успокоиться. После последней встречи с Борисом, ей было не по себе. Девушка просто не могла себе признаться, что он приказал ей, а она подчинилась. Одна из лучших в своем роду, подающая надежды убийца, взяла и сдалась перед этим. Так мало того, еще расплакалась, как последняя дура. Злость, гнев, интерес. Много чувств сейчас мучили девушку, и она просто не могла в них разобраться. Стоя под ледяными струями душа, Царёва пыталась дышать глубоко, чтобы восстановить душевное равновесие. Елизавету никогда не интересовали парни. У неё не было даже возлюбленного. Только род, его цели и задачи. «Козёл!» — вдруг взорвалась она. «Считаешь меня слабой, никчёмной, бесполезной?» Именно эти слова ей сказал отец, когда она отказалась выходить замуж — Девушка посмотрела на свою не самую большую грудь. Раньше этот вопрос цареву вообще никак не интересовал. А теперь на фоне обручевой. То, как на нее пялится, а на Елизавету просто не обращают внимания. Так мало того, недавно какой-то военный окрикнул ее словами «Эй, паренек!». Елизавета еле сдержалась, чтобы не убить его на месте. Мысли путались в голове, словно бушующий океан. Появлялась одна и уже следом другая. Девушка просто не успевала реагировать на них. «Я тебе покажу, докажу, что ничем не хуже, а лучше, понял? Ты меня слышишь, Солнцев, я докажу!» Сказала девушка и почувствовала вибрацию, будто он применил магию рядом. У Елизаветы задрожали ноги, а в груди все сжалось. Ей стало так стыдно за то, что она его боится, И девушка снова расплакалась. Это третий раз за несколько лет. Она никогда не позволяла себе показывать эмоции. И тут уже второй раз из-за дурака Солнцева. «Урод! Ненавижу!» Пыталась переубедить себя Царева. «У меня горели уши, так будто кто-то вспоминает недобрым словом. Чему удивляться?» «Друзей я завел прилично, и все мне желают только добра». До стены оставался примерно километр. Слева на нас вышел Самсон. Он увидел меня и покачал головой. Потом ускорился, чтобы поравняться с нами. Когда он добежал, сзади почувствовал движение. Кто-то очень быстро приближался. Не успел я и слова сказать, как раздался рык. У меня скрутило живот, я повернул голову. «Какого? Что, бляха, происходит?» Все, отряд Долгоруковой, Самсон, просто упали замертво. Снова поворот, и передо мной стоит тварь. «Вам что, мёдом намазано?» — спросил я в сердцах. «Зверюга похожа на медведя, вот только шарсти почти нет. Морда напоминает человеческую. Рост больше двух метров». Остатки шерсти седые и выглядят так, будто он шкуру на себя нацепил. Кожа грубая и сморщенная, словно кора дерева. Лапы, хотя они и большие, похожие на ноги, неестественно большие и мускулистые. Поэтому тварь так быстро передвигается. На передних конечностях огромные когти, которые блестят в свете луны. Глаза ярко-желтые. Еще клыки, как у кабана… Боюсь спросить, кто твой папа и мама, раз ты таким красавцем вышел, сказал я твари, которая жадно вдыхала воздух и водила своей мордой. э прорычал монстра. О! Я! Нет, я не твой папа, ответил ему, испытав лёгкую панику. Пока не определил её источник, Может, потому что военные уровни и ученик, и адепт валяются в отключке, а я нет? Или тварь больно красивая? Я склоняюсь к варианту, что оно пытается разговаривать. Вижу, как сержант приходит в себя и формирует каменную стену между мной и хрен пойми кем. Мгновение, и ее разносят в клочья. От ударной волны отбрасывает меня и все тела, которые валялись рядом». В полете вижу, что монстр сделал несколько шагов и почти нагнал меня. «Звуковой барьер!» — прокричал я в воздухе. Вот только тварь просто отмахнулась рукой. «Звуковой удар!» — следующая магия. Взрыв откинул меня и тела почти к самой стене. Уродец отступил на несколько шагов. Зарычал, отчего мои уши заложило и заболел живот. Удар. Я своим телом впечатался в монолит и повис там, потому что полукабан, медведь, человек уже оказался рядом и схватил меня. Не знал, что так громко умею кричать, когда тварь запустила свои когти мне в брюхо. И тут раздался вой, протяжный и какой-то грустный. Монстр остановился и повернул голову назад. Потом снова посмотрел на меня. В его глазах было разочарование. Он вытащил свои когти из моего живота, и я рухнул на землю. С огромной скоростью эта тварь убегала обратно в глубину леса. «Правильно! Вали, пока я не встал, и ты не получил по своей заднице!» — крикнул ему в спину и выплюнул кровь. Кое-как поднялся. «Вот это сходил за ягодками!» — сказал я, подходя к сержанту. «Мужик будто спит, да и все они». Я потолкал его, позвал, покричал. Осталось последнее, всадил по морде пощечину. Самсон открыл глаза и уставился на меня. Живой? Сразу же спросил он. Не, это моя душа вылетела из тела и вам пороже съездила, ответил ему с улыбкой. За такое ты еще ответишь, прокашлялся твердо хлебов. Кто это был? «Вы у меня спрашиваете? Вы нам пособие до сих пор не выдали. В душе не знаю, что за тварь, но, сука, сильная это точно!» а -а -а -а. Поднимай остальных!» — отдал приказ сержант, и мы стали расталкивать отряд Долгоруковой. Честь разбудить Софью досталась мне. Сержант даже улыбнулся, когда кивнул на нее. Я подошел к девушке, потряс за плечи. Ноль эффекта. Стукнул легонько по лицу. Не просыпается. Усилил удар и влепил пощечину. Девушка открыла глаза и схватила меня за шею. Я ударил ей по руке. Так дурочка долбанула меня в живот другой, как раз туда, куда монстр запустил свою лапу. Я упал на Софию. Вышло немного неловко, потому что мало того, что стукнулись с ней головами, так еще соприкоснулись губами. У Долгоруковой расширились глаза и открылся рот. Она силой скинула меня с себя и быстро поднялась. Зло посмотрела, так если бы я ее изнасиловал во сне. «Ребята, посмотрите! Первый поцелуй украл сопляк! Расскажи, кому не поверят! А ты помнишь, что говорила Софа?» — рассмеялся Альберт. «А ну завались!» — возмутилась девушка и запустила в мужика ледяной шип. Он не был готов к атаке, его откинула и протащила по земле. «Чтобы никому ни слова! Слышали меня!» — приказала Долгорукова. «Кто откроет свою пасть, лично убью!» Все из ее отряда кивнули. «Разбудил девушку, называется. А как красиво в сказках! Поцеловал и любовь навек!» Я поднялся. Боль в животе стала нарастать. «Стена!» — крикнул сержант. Все повернули головы. Монолит двинулся, раскрывая щель. Я сделал шаг и упал. Ко мне подскочил Самсон. «Боря, ты ранен?» — спросил он, осматривая меня. «Да так, чутка зацепила», — ответил ему и повис у него на плече. «Ходу!» — приказал он, и отряд Софьи устремился вперед. Самсон взял свои пакеты с добром и даже мой поднял. Мы поковыляли на выход. Яркий свет от прожекторов свыше ослеплял. Много голосов слились в один. Почему они так близко? Обычно все ждут в укреплении. Сержант Твердохлебов, рядовой Солнцев, кто бы сомневался, сказал мерзкий знакомый голос. Несанкционированный выход за стену, охота без разрешения, и боюсь спросить, все добро, вы же сдадите? «Старший лейтенант!» — выпрямился Самсон. «Схватите его и ведите ко мне!» — приказал Верка военным. «Ну что, Солнцев, что теперь будешь делать? Мыль шею и готовься, гаденыш!» Наклонился ко мне Вершинин и сказал на ухо так, чтобы услышали только я и сержант.